Весь оставшийся день гарит читала сидя на веранде. Был понедельник, поэтому Ида, как обычно, стирала бельё. Мать с сестрой спали. Она уже почти дочитала Копе царя Соломона, когда из дома, позвёвывая, вышла Элисон, басяком в платье в цветочек, которое, похоже, взяла у матери. Вздохнув, она улеглась на стоящее на крыльце кресло-качали и, черкнув по полу большим пальцем ноги, принялась раскачиваться. Гарри тотчас же отложила книгу и уселась рядом с сестрой. «Тебе что-нибудь снилось?» — спросила она. «Не помню». «Если не помнишь, значит, что-то все-таки снилось?» Эллисон ничего не ответила. Гарри досчитала до пятнадцати и снова, в этот раз гораздо медленнее, повторила последнюю фразу. «Ничего мне не снилось. Ты вроде сказала, что не помнишь, что тебе снилось». «Не помню». «И-и-и!» — храбро прогундосил кто-то с тротуара. Элиса наперлась на локте, привстала. Гарит, здорово разозлившись, что их прервали, обернулась и увидела Ла Шарон Одум — чумазую девчонку, которую ей в библиотеке показала миссис Фоссетт. За рукой она цепко держала блондинистое существо неопределенного пола в замызганной футболке, которая ему даже пупок не прикрывала. А с другой стороны, к бедру у неё был примотан младенец в подгузниках. Они стояли в отдалении и словно дикие зверьки, боясь подойти поближе, таращились на них невыразительными глазками, которые на их загорелых лицах казались до странного блестящими и серебристыми. Эй, привет, привет. Элисон встал, медленно спустилась по ступеням, осторожно пошла к ним. Эллисон хоть и была застенчивой, но детей любила. И черных, и белых, и чем меньше ребенок, тем лучше. Она часто заговаривала с грязными оборванцами, которые жили в прибрежных хибарах и забредали сюда с реки. Хотя Аида строго-настрого ей это запрещала. — В шею или лишаев подхватишь, сразу они тебе миленькими быть перестанут, — говорила она. Дети с опаской глядели на Эллисон, но убегать не убегали. Эллисон погладила младенца по голове. «Как его зовут?» — спросила она. Ла Шарон одум молчала. Она глядела не на Эллисон, она горит. Она была еще маленькая, но личко у нее уже было какое-то старческое, осунувшееся, а взгляд пронзительный, первобытный, серо-ледяной, как у волчонка. «Я тебя в библиотеке видала», — сказала она. Гарриет смотрела ей в глаза с каменным лицом и молчала. Дети и младенцы ее не интересовали, и с Идой она была полностью согласна. Незваным гостям у них во дворе делать нечего. «Меня зовут Элисон», — сказала Элисон. «А тебя как?» Ла Шарон переступила с ноги на ногу. «Это твои братья? А их как зовут? А?» Она присела на корточки и заглянула в лицо ребёнку по младшему, который держал за обложку библиотечную книгу, так что страницы волочились по земле. "Ну что, скажешь, как тебя зовут?" "Давай, Рэнди", сказала девчонка, толкнув брата. "Рэнди? Тебя зовут Рэнди? Ну скажи, Рэнди", она потормашила младенца. "Это и ты скажи. Этом Рэнди, а я Растик" сказала она, говоря за младенца противным фальцетом. Ренди и Расти? Он ж скорее 33 несчастья, подумала Гарет. Она с плохо скрываемым нетерпением постукивала ногой по полу, пока Элисон терпеливо вытягивала из Лашарон, сколько им всем лет и говорила, какая она молодец, что приглядывает за братьями. Покажешь мне свою книжку, упрашивала Элисон маленького Ренди. А? Она потянулась к книжке, но тот наигранно отвернулся и раздражающе захихикал. "Это не его", сказала Лашарон. Говорила она отрывисто, отчётливо гнусавя. Однако же голосок у неё был звонкий, приятный. "Это моя". "Про что она?" "Про бычка Фердинанда". "Я помню Фердинанда". "Это ведь он вместо того, чтобы драться, нюхал цветы, верно?" "Леди, вы красотка". Вдруг вырвалось у доселе молчавшего Рэнди. Он возбужденно замахал руками, так что книга опять заскребла по земле. «Разве можно так обращаться с библиотечными книжками?» — спросила Элисон. Рэнди растерялся и вовсе уронил книгу. «Ну-ка подыми!» — замахнулась на него сестра. Ренди легко вернулся от удара и, заметив, что Элисон на него смотрит, сделал шаг назад и завилял бёдрами, задвигался в каком-то неожиданно развратном и недетском танце. "А что она молчит?" спросила Шарон, вглядываясь поверх плеча, и Элисон вгарит, которая злобно глядела на них с крыльца. Элисон вздрогнул, обернулся к Гарит. "Ты ей мать?" Отбросы подумала Горит. Щеки у неё полыхали. Было даже приятно наблюдать за Эллисон, которая заикаясь говорила: "Нет, нет". Как вдруг Ренди ещё сильнее задёргался в непотребном гавайском танце, чтобы снова привлечь к себе внимание. "Дядька папину машину воровал", сказал он. "Дядька из бабдиской церкви". Он захихикал. Увернулся от затрещины, которую ему хотела влепить сестра, и, похоже, собирался рассказать что-то еще. Как тут из дома, хлопнув дверью сеткой, неожиданно выскочила Ида Рью и кинулась к детям, хлопая в ладоши так, будто они птицы, и таскают зерно у нее с поля. «А ну, пошли вон отсюда!» — крикнула она. «Кыш!» Детей как ветром сдуло. Никого не осталось. Ида Рью грозила им вслед кулаком. «И не вздумайте еще раз сюда прийти!» — орала она им вслед. «Полицию на вас вызову!» «Ида!» — да, провыла Элисон. «Вот я тебе покажу и иду!» «Но они же маленькие, они никому не мешали!» «Не мешали и больше не помешают!» Ида Рьюс минуту пристально глядела им вслед, потом отряхнула руки и пошла обратно в дом.